Их просто таки притягивают такие вещи, все равно как металлические металлический цистерн с чистой водой и насосные станции с трубопроводами. Молния бьет в такую станцию, та накрывается, и её чинят. Плата за бизнес в здешних краях. "Ясно", сказал Деккер, бросая на Джеймисон иронический взгляд. После того, как они сделали заказ и им принесли кофе, Келли спросил: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 У кого? удивленно переспросила Джеймисон. У братьев это такая религиозная группа, подразделение анабаптистов. А нельзя ли поподробней?» — попросил Деккер. Это нечто вроде амишей, только они все таки пользуются автомобилями и прочей серьезной техникой. Амиши, они же амониты или аммониты?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 Они баптисты это секта, возглавляемая мужчинами. Женщины выполняют много всякой работы, в том числе забой скота, готовка, уборка и шитье, но во главе всего стоят мужчины. Добро пожаловать в пятидесятые, сухо заметил Джеймисон. Вот хорошие люди, как я уже сказал, оборонительно отозвался Келли. Откуда вы так много про них знаете, спросил Декер.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 А что еще вы можете рассказать про этих братьев? спросил Деккер после нескольких секунд молчания. Ну, они пацифисты, выступают против войны. Некоторые из гутеритов, самого крупного течения анабаптистов в стране, преследовались за подобные взгляды во время Второй мировой. Деккер кивнул.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 "Я что-то должен знать про вашего напарника", Джеймисон выдавила улыбку. «О, очень скоро вы и сами все поймете».